и прижималась к нему всем телом. Глава двенадцатая. Погода была словно на заказ, и хотя на небе почти отсутствовали облака, и солнце явилось миру во всей красе и силе, довольно свежий ветерок сносил надоедливую мошкару и смягчал жару. Огромную поляну за поселком, на которой испокон веков проводились праздники, заполнили толпы народа. Яркое разноцветье палаток с обилием угощений и напитков, нарядов на любой вкус и возраст, пестрое платье женщин и сдержанные цвета, одежды мужчин — все слилось в калейдоскоп веселья и радости. Гремящая музыка, звук лопающихся воздушных шаров, визги и смех детворы, толпящиеся у временных павильонов с различными аттракционами. Праздника ждали долго и люди настроились веселиться от души. Лена то и дело раскланивалась с родителями своих учеников, с учителями и просто знакомыми. Жор Жорыч, приканчивающий, судя по его умиротворенному виду, не первый шашлык, призывно помахал рукой, приглашая присоединиться. Она, улыбнувшись, провела по горлу ребром ладони, и Симонян с огорчением развел руками. «Ничего не поделаешь, придется одному справляться». Он комично надул щеки и обратил взор на следующий шампур. На противоположном конце поляны Лена заметила Веру, отчаянно жестикулирующую у судейского стола. Даже жеребьевки оставалось более часа, и Лена стала искать глазами Алексея. Он стоял недалеко от Веры и что-то серьезно говорил в микрофон вертлявому юнцу из районной газеты. Закончив давать интервью, с улыбкой пожал парню руку, и тут же его окружили поселковые активистки во главе с Фаиной. Начали теребеть и тянуть к столам с сибирскими разносолами. Лена пожалела, что пропустила торжественное открытие праздника. Она его просто-напросто проспала. Отец не стал ее почему-то будить, и если бы не звонок подруги, она вполне могла бы проспать и соревнования. Поверх голов она заметила, что Алексей напряженно вглядывается в толпу. Поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, он покорно следовал за женщинами. Внезапные глаза встретились. Лена увидела вспыхнувший в его глазах огонек и вытянувшиеся, словно в поцелуе, губы. Алексей пригладил волосы рукой. Его смеющиеся глаза лучились радостью. Лена почувствовала неимоверное счастье. Он стал для нее единственным и только ей принадлежащим мужчиной. Ковалев продолжал смотреть на нее, и поселковые кумушки уже завертели головами, чтобы запечатлеть объект его пристального внимания. Лена поднесла пальцы к губам и легко поцеловала их. Алексей засмеялся и переключил внимание на женщин и их угощение. Несмотря на то, что обоим пришлось поспать, Чуть более трех часов молодые люди чувствовали необыкновенный подъем. Ощущение счастья переполняло их, и жители поселка, пристально наблюдавшие за поведением нового директора, отметили, что он как никогда весел, остроумен и весьма демократичен в отношениях с подчиненными. Сегодня он был на расхват Фотографировался с ребятишками, целовал новобрачных, поздравлял с золотой свадьбой, вручал подарки и премии лучшим охотникам, животноводам, егерям, сборщикам папоротника. Отец тоже работал вовсю. Его оседая шевелюра мелькала в разных концах поляны. Утром Лена так и не смогла с ним переговорить. Пока она спала, он успел совершить утренний мацион по березовой роще в обществе Эльвира Андреевны. А детям было невдомек, что оба родителя, обеспокоенные их странным поведением, словно сговорившись, проснулись под утро и заметили курсирование Алексея от дома к дому и, честно говоря, испугались. Укрывшись в тени развесистой березы, они долго совещались, сидя на стволе поваленного дерева, В конце концов, пришли к консенсусу и выработали тактику дальнейших действий. На Лену тем временем налетели ее десятиклассницы. В ярких заморских одеждах, с лопающимися пузырями жвачки, они восхищенными глазами оглядывали классную руководительницу. Разворачивая ее в разные стороны, девчонки восторженно щебетали. «Лен Максимовна, вы тоже участвуете?» Они дергали за пластмассовый прозрачный прямоугольник,